Статьей и устной хвалой не ограничился. Измученный, ничего для себя не умеющий, сам, без всякой моей просьбы, устроил две моих рукописи – царь-девицу в эпоху и версты в огоньки, подробно оговорив все мои права и преимущества. Для себя не умеющий, для другого смог. Смущенный и все же удовлетворенной улыбкой – А глаза у него все-таки были самые неверные, в которые я когда-либо глядела. Гляделась. Вы меня простите, это вас ни к чему не обязывает, но я подумал: это может быть так проще, что другому со стороны легче. Не примите это за вмешательство в вашу личную жизнь. Такого другого с той стороны, с которой легче, всей той стороны, с которой легче у белого в жизни не оказалось. Так мы опять просидели до темна. Так он опять пропустил свой последний поезд и на этот раз с утра в дверную щель влезал всегда, как зверь, головой, причем глядел не на вас, а в кость, точно чего-то на стене или на полу, ища или опасаясь. И так в дверную щель его робкое, сияющее лицо в рассеянии серебрящихся волос. И вдруг озарение. Да ведь он сам был серебряный голубь. Хлыстовский, грозный но все же робкий, но все же голубь, серебряный голубь. А ко мне приручился потому, что я его не пугала и не боялась. Встали, кофе пили, можно еще раз вместе, хорошо? И захватывая в один круговой взгляд балконную синь, лужу солнца на полу, собственный букет на столе, серый с ремнями чемодан, меня в синем платье. Хорошо? Все. В одну из таких ночевок, на этот раз решенную заранее, зачем уезжать, когда с утра опять приезжать, и зачем бояться пропустить последний поезд, на котором все равно не поедешь. Бедный Белый сильно пострадал от моей восьмилетней дочери и пятилетнего сына-издателя, объединившихся. Гадкие дети догадались, что с Белым можно то, чего нельзя ни с кем, потому что сам он с ними таков, как никто. Потихоньку никому не сказав, Положили ему в постель всех своих резиновых зверей, наполненных водой. Утром к столу Белый с видом настоящего победоносца. У детей лица вытягиваются. И Белый радостно «Нашел! Нашел!» Обнаружил, ложась, и выбросил полными. Я на них не лег. Я только чего-то толстого и холодного коснулся. Какого-то живота. Шепотом. Это был живот свиньи, сын издателя. Моя свинья, ваша, и вы ее любите? Вы в нее играете? Вы ее берете в руки? Уже осуждающе. Вы можете взять ее в руки, холодную, вялую, трясущуюся, или еще хуже, страшную, раздутую. Это называется играть? Что же вы с ней делаете, когда вы... В нее играете. Ошеломленный вы, Выкатив чудные карие глаза, Явно и спешно глотает, Белый, оторвав от него невидящие, Свиным видением заполненные глаза И скосив их в пол, Как Георгий на дракона, Со страхом и угрозой. Я не люблю свинью. Я боюсь свинью. Этим ю, как перстом, Или даже копьем упираясь, Свинорылый пятак.